Лява седьмая. Первая ночь. Гейп, а? Гей, проснись. Эва трясла его за плечо, зная, что муж был жутким за соней. Что? Он пошевелился, открывая глаза, веки не желали подниматься. Эва резко села в постели и откинулась назад к резной деревянной спинке кровати. Дождь стучал снаружи в окна комнаты. Эва снова схватила Гейба за плечо. На этот раз куда более энергично. Гейп, неужели ты его не слышишь? Гейп неохотно стряхнул с себя сон и поднял голову. Кого не слышу, спросил он. Прислушайся. И тут он услышал. Вой Честера доносился из кухни через холл. Гейп приподнялся на локте и быстро провёл ладонью по лицу, отгоняя остатки сна. День был долгим и трудным. И без этого ночного происшествия он вполне мог бы обойтись. С ним всё в порядке, заверил он Эву. Просто ему тяжело привыкать к новому дому. Эва смотрела в темноту за дверью спальни. Они оставили дверь приоткрытой на тот случай, если девочки, проснувшись ночью, испугаются незнакомого места. Гейп! вдруг резко вскрикнула Эва. Что-то светлое мелькнуло в дверях. Но было слишком темно, чтобы рассмотреть, что именно. Ночь выдалась дождливой. Сквозь окно не светили ни луна, ни звёзды. Там что-то есть снаружи. Гей почувствовал, как у него по спине пробежали мурашки, а короткие волоски на шее встали дыбом. Он сел на кровати, уставился на дверной проём и судорожно вздохнул. Мамуля, папочка, Эва и Гейп одновременно ощутили облегчение, когда осознали, что в их комнату входит Лорен. Дверь приоткрылась шире, а Вой внизу стал ещё более заунывным. "Честер чем-то расстроен", заявила Лорен с порога. "С ним всё в порядке", поспешила сказать Ева. "Ему просто не нравится одиночество и незнакомая комната. Он скоро успокоится", добавил Гейп. "Но он плачет, папочка, в холодной темноте ночи". Гейпс снова стал папочкой. Откинув тяжёлое одеяло в сторону, он неохотно подчинился желанию дочки. Правда, и сам Гей попался за дурную псину, проявившую вдруг излишнюю чувствительность. Днём ему самому пришлось выбегать под дождь за Честером, который наотрез отказывался покидать убежище под дубом и не обращал внимания на призывы и уговоры. Пришлось здоровенную дворняжку нести в дом на руках. Честер, очутившись внутри, забился в угол кухни рядом с дверью и дрожал всем телом, пока Лорен вытирала его старым полотенцем. Глаза собаки были так вытаращены, что казалось, вот-вот вывалятся из орбит. Но постепенно, успокоенный непрерывными поглаживаниями Лорен, пёс заснул беспокойным сном. "Вернись в постель, Лорен, а я спущусь вниз и посмотрю, что там творится", сказал Гейб, направляясь к двери. А можно ему лечь спать в моей кровати, умоляющим тоном спросила Лоран. Ну, детка, он должен спать там, где положено спать собаке. Мы не можем позволить ему жить в спальнях. Только один раз, папочка. Он мне не помешает, честное слово. Пусть устроится в ногах, поверх одеяла. Обещаю, он будет вести себя хорошо. Погоди, милая, я сначала взгляну, как он там. Спасибо, папочка. Я не говорил, что приведу его наверх, только сказал, что проверю, как он. Если псу не здоровится, то он будет спать со мной и мамой, а не у вас. А теперь изволь возвратиться в постель, пока не простудилась. Лораны исчезла в своей комнате, но прежде чем Гейп успел дойти до лестницы, снова высунулась её взлохмаченная голова. Ты ведь не будешь на него злиться, правда? Жалобно спросила она. В постель Гейп постарался произнести это самым непререкаемым тоном, и Лоран мгновенно скрылась. Гейп вспомнил, что на галерее должен быть выключатель, и шарил рукой по стене рядом с дверью спальни. Выключатель нашёлся. Гейп включил освещение на площадке, но оно оказалось тусклым. Свет был слишком слаб, чтобы добраться до холла, а выключатель чугунной люстры находился недалеко от входной двери. Ей обычно спал в футболке и широких длинных трусах, боксёрских, так их называли, но сегодня из-за того, что в доме было холодно, он вместо трусов надел пижамные штаны. Голые доски пола, недавно покрытые лаком, были слишком холодны для босых ступней, и на этот раз, в виде исключения, ей бы захотелось стать одним из тех, кто носит дома тёплые шлёпанцы. Касаясь рукой перил, чтобы в полутьме не пропустить поворот ступеней, он спустился в наполненный густыми тенями холл. Старые доски поскрипывали при каждом его шаге. Гейм задержался ненадолго на маленькой площадке у поворота лестницы, где высокое окно за его спиной давало едва заметный свет, чтобы через величественный холл кинуть взгляд в сторону закрытой кухонной двери. Но его внимание тут же привлекла другая дверь. Жодковатый зияющий прямоугольник черноты. Удивительно, но дверь в подвал была на распашку, хотя Гейб мог бы поклясться, что он не только закрыл её, но и запер её на ключ ещё вечером, опасаясь, что Келли из любопытства спустится вниз, к колодцу, огороженному слишком низкими стенками. Может быть, Эва спускалась туда, желая в одиночку осмотреть колодец? Они были слишком заняты весь день, чтобы, как следует, изучить дом и забыло запереть дверь. Но нет, Гейп был уверен, по крайней мере, в этом он был действительно уверен. Он точно закрыл дверь перед тем, как они с Эвой поднялись в спальню. Гейп мысленно пожал плечами. Ладно, если ключ не довернули в замке, то сквозняк, идущий от колодца, вполне мог распахнуть дверь. Должно быть, так оно и случилось. Другого объяснения он найти не мог. Река, протекающая под домом, может породить весьма неожиданные движения воздуха, и не только сквозняк, даже самый настоящий ветер может вырваться из подвала. Гейп наконец добрался до конца лестницы и пересёк тёмный холл, ощущая голыми ступнями ледяной пол. Этот жуткий холод Не шёл ни в какое сравнение с прохладой досок в спальне или на галерее. Он просто идиот, что вечером не прихватил с собой в спальню фонарь, оставив его на узкой стеклянной горке рядом со старомодным телефоном. Наконец, ей добрался до горки и зажёг тяжёлый фонарь, затем провёл лучом по сторонам, разгоняя тени и освещая самые дальние углы. Вроде бы всё было в порядке вещей. кроме двери подвала, который Гейб и поспешил, захлопнул ее и до отказа повернул ключ. Он почувствовал себя довольно глупо, осознав, что с закрытой дверью подвала ему комфортнее. Из кухни снова донесся отчаянный вой Честера, и Гейб только теперь понял, что собака должно быть на некоторое время умолкла, заслышав шаги хозяина. После короткой передышки Вой прозвучал настойчивее и призывнее. Освещая фонарём каменные плитки пола, гей подошёл к кухонной двери и открыл её. Вой прервался. Короткий хвост Честера изо всех сил заколотил по полу в нервном возбуждении. Направив на собаку луч света, он увидел, что шея пса напряжена до предела, а шерсть на холке стоит дыбом. Всё в порядке, приятель, приговаривал он, Подходя к взъерошенной дворняжке, никто тебя не обидит. Только объясни мне, из-за чего такая суматоха. Не включая верхний свет, Гей попустился на колени перед дрожащим псом и принялся гладить его по голове и по каму. В ответ Честер попытался облизать лицо хозяина, а когда тот отпрянул, удовольствовался тем, что обмусолил протянутую руку. "Ну что ты?" мягко произнёс Гей. "Никого вокруг нет." Никаких привидений. Только я один. Чего так испугался? Давай-ка успокойся и ляг, чтобы все мы могли заснуть. Но Честер ложиться не стал. Он стоял, выпрямив лапы, а его любимое одеяло сбилось под ним в бесформенную кучу. Пес снова попытался лизнуть Гейба в нос. Гейб притянул Честера к себе и обнял обеими руками. — Ну же, успокойся, сумасшедшая псина! — прошептал он. — Никто тебя не тронет! Мамы и девочки в постелях, и мне следовало там быть, а я вот с тобой сижу. Давай-ка ложись, а? Честер в ответ лишь сильнее прижался к хозяину. Порыв ветра с дождём внезапно ударил в окно, заставив гейба встрогнуть. Штормит сегодня, Честер, сказала она, обращаясь к собаке. Тебе не хочется выходить наружу в такую погоду, да? Или вспомнил, как угодил когда-то в собачий приют? Может, ты из-за этого так расстроен? А может быть, тебе просто приспичило выйти по делу, а? Выйти по делу. Так говорили у них в семье, когда Честер просился на улицу. Хочешь подыскать симпатичный костик, чтобы оставить метку. Гейт направился к двери, ведущей в сад, повернул ключ, отодвинул верхние и нижние засовы, приоткрыл её ровно настолько, чтобы Честер мог выскользнуть наружу. Но пёс шарахнулся подальше от двери, из-за которой в кухню тут же влетели капли дождя. Нет? Не хочешь? Не виню тебя, Честер, нисколько не виню, но тогда ты, может быть, не будешь больше выть. Ты нам спать не даёшь. Гейб закрыл дверь и снова тщательно запер её, потом опустился на корточки рядом с трясущимся псом. Ну что, хочешь подняться наверх со мной, да? Пёс прижался к его коленям. Не могу допустить послабления, парень. Ты должен привыкнуть к этому дому. Справиться с собой. Ты уж постарайся. Гейп встал и пошёл к внутренней двери. Никого нет здесь, кроме тебя. Будь другом. Спи. Но стоило хозяину выйти, завывания возобновились. Только теперь собачий голос звучал ещё более испуганно и возбуждённо. Гейп услышал, как Честер скребёт когтями по двери изнутри и вернулся. Не выдержав, он распахнул дверь и подхватил пса на руки. "Только сегодня, Честер", сообщил он строго собаке, шагая к лестнице и светя фонарём поверх собачьей головы. "Завтра тебе придётся ночевать на своём месте, понял? И никаких больше завываний, и нечего на меня торощиться. Завтра вечером ты останешься внизу и шуми там, сколько влезет". Я серьёзно говорю, приятель. Ты можешь закатить любой концерт, но станешься в кухне. Если я пущу тебя в холл, ты наверняка заберёшься наверх. Так что на это не рассчитывай, такого не будет. Ты меня слушаешь, Честер? Он легонько дунул в ухо собаке при этих словах, но Честер лишь крепче прижался к нему. Гейб, увесивая дворняжку, говорил не громко, но достаточно твёрдо, чтобы дать собаке понять, он настроен вполне серьёзно. Гейп уже дошёл до середины холла, шлёпая босыми ногами по каменным плиткам. Он умудрялся одновременно крепко прижимать к себе пса и нести фонарь. Вдруг Гейп внезапно остановился, подпрыгнув. Что за чёрт? Его нога наступила в лужу воды, растекшуюся по полу. Гейп извернулся, направляя луч фонаря вниз, себе под ноги, и увидел то, что ожидал увидеть: маленькую лужицу. Должно быть, направляясь из кухни, он миновал её, свернув к подвалу. Тогда не ощущалось сыро-заплесневелового запаха, идущего от лужи, сейчас же эта вонь заполнила собой всё пространство. Развернув фонарь к высокому потолку, Гейп попытался отыскать там влажное пятно, рассудив, что яростный нескончаемый дождь нашёл какую-то щель в крыше, её ведь пока что не проверяли. И вода, конечно же, натекла сверху. Над головой огромная чугунная люстра отбрасывала на потолок три зловещие тени, похожие на лапы гигантского паука, но никаких влажных пятен не было. Продолжая дивиться случившемуся, ейб обошёл лужу, направляясь к лестнице. Честер в его руках продолжал дрожать, а когда они поднимались на галерею, пёс снова завыл. На третьей ступеньке, в самой её середине, обнаружилась ещё одна крошечная лужица, и ещё одна на площадке на повороте лестницы. Илианов на воду, разлитую по ступеньке, гей поспешил наверх, но на площадке снова остановился и осветил фонарём второй пролёт лестницы, гораздо более длинный, чем нижний. Похоже, вода была на каждой второй или третьей ступени. Гейт не доумевал, почему не заметил такого количества луж, когда спускался в холл.